Сколько горя претерпела эта маленькая христианская страна. Особенно досталось ей от соседей мусульман, персов, турок и татар, упорно стремившихся в течение целого тысячелетия обратить грузин в свою веру, ислам. Разорялись города, разрушались и осквернялись храмы, истреблялся грузинский народ. Но никакое насилие не смогло заставить грузин отречься от Христа и забыть свои обычаи. Самым удивительным из основ грузинского жизнеустройства был закон гостеприимства. Он существовал у них, казалось, с незапамятных времен, как особенность их психики, как их родной язык. Гость дороже друга. Вот его великий смысл. Как еще говорили в Тефлисе, «Для гостей последняя копейка ребром». Тифлис по-настоящему преобразился, изменил свой внешний и внутренний облик с появлением в нем князя Михаила Семеновича Воронцова, генерал адъютанта наместника Кавказа. Перемены в городе произошли в самом деле разительные. Были разбиты новые парки, засыпаны овраги и проложены широкие улицы, выстроены двух- и трехэтажные дома, стала выходить политическая литературная газета «Кавказ», учредили публичную библиотеку, отдел русского географического общества, пансион для благородных девиц. Появились русский театр и итальянская опера, прошли спектакли на грузинском и армянском языках. В феврале 1850 года открыли первую в Тифлисе выставку естественных произведений, образцов ремесленной и фабричной промышленности. С появлением князя Воронцова жизнь потекла на европейский лад. Изменились обычаи, вкусы, костюмы, особенно костюмы женщин, которые все реже и реже стали появляться закутанными в белые покрывала, чедры. Смягчились нравы, явилась новая обстановка. Тефлис жил как большая, дружная и гостеприимная семья. На его улицах и площадях царило оживление – В лунные вечера под звуки мелодичного тари звучали народные песни. Грузины любили хоровое многоголосное пение. Оно сопровождалось игрою и на других инструментах, не уступающих тари в мелодичности. Это были саламури, что-то вроде кларнета, чиапури, грузинская скрипка, чонгури, балалайка и думба, летавры. Как только певцы появлялись на улицах, все население соседних домов высыпало на крыши балконы, выбегало к воротам наслаждаться пением, затягивавшимся иногда до поздней ночи. В первые дни от впечатлений Лёля совсем потеряла голову. Она едва не сошла с ума от пряных тифлистских базаров, от азартных скачек, от храмовых праздников, отмечаемых с религиозным рвением. Наиболее значительные церковные шествия сопровождались громом пушек из Метехского замка. Она любила смотреть, как охваченные религиозным порывом люди бросались с крутых берегов в бурлящую куру. Ее сестра Вера вспоминала... В то время не только в старом городе, но и в европейских кварталах большинство крыш были плоские, с земляными террасами, по которым можно было гулять и смотреть в чужие дворы и на улицы. С крыши и галереи нашей первой квартиры были видны все окрестные сады и здания, тонувшие тогда в виноградниках. Несмотря на палящий июньский жар, до отъезда из города надо было приискать другую квартиру. Это был только что оконченный, великолепный и громадный дом, построенный словно крепость за высокими стенами двора, со всевозможными службами, в середине которого был распланирован садик, еще не дававший тени, но полный цветов. Богатый купец-армянин Сумбатов, его хозяин, отстроил его, ничего не жалея, во вкусе полуазиатском, с лепными украшениями, цветными стеклами, с круглым балконом и харами в огромной овальной зале. Они почти полностью заняли этот дом-дворец. К сожалению, жить в нем долго не пришлось. Князь Воронцов попросил уступить дом Сумбатова, бежавшему в Тифлис из Персии, дяде тогдашнего персидского шаха. Дедушка снял другой дворец, бывший дом князя Чевчавадзе, Великолепное сооружение в самом центре нового города, занимающее с флигелями чуть ли не целый квартал. Различные части этого дворца соединялись между собой галереей, мостиками и лестницами. Посреди обширного двора находились бассейн и розарий. Особой гордостью была зала с зеркальными окнами в два просвета. По тем временам — великая радость. Расписной потолок, позолоченные перила лестниц, великолепные вазы и статуи в просторной прихожей, на лестничных площадках и в больших комнатах украшали этот дом. В гостиной поражали своеобразные обои, на которых были изображены картины на мифологические сюжеты. Говорили, что эти обои подарил князю Чевчевадзе кто-то из царской семьи. Дух барства витал в этом доме. Лёля прожила в нём около года, а её родные пребывали там неизмеримо больше — пятнадцать лет, до тех пор, пока не умерли бабушка, дедушка и дядя Юлий Фёдорович Витте. Строптивость Лёли или Лоло, сопровождаемая победным вскидыванием подбородка, резким сведением бровей и разящим, нетерпящим возражения взглядом, Воспринималась в кругу семьи с большим неудовольствием. Предпринятые для усмирения ее упрямого непослушания строгости не дали результатов, ведь известно, что настоящий бунт разгорается из-за полумер, направленных на его подавление. Внешне Леля изменилась, превратилась в миловидную барышню-блондинку со здоровым цветом лица. В то время в моде были бледные или со слабым румянцем щеки, прямой лоб, слабо развитые скулы, тонкая кость, маленькие руки и ноги, томные или страстные глаза. Грациозность в ней отсутствовала, но зато переполняли энергия и жажда любить и быть любимой. Теперь она вполне соответствовала своему имени «Елена, избранная, светлая». Одетая в белый батистовый пеньюар, утопая в пене кружев, она пила маленькими глотками из изящной чашечки шоколад и делала вид, что над чем-то напряженно размышляет. Наскоро покончив с завтраком, взяла книгу и раскрыла то место, которое с вечера заложила бисерной закладкой. Это была история Лигурии со всеми достопамятными происшествиями тама бывшими книга редкая, напечатанная в 1781 году в типографии масона Николая Новикова. Она еще раз прочитала отмеченное. «Сохраните в глубине вашего сердца сию ревность к вольности, ибо она, будучи спомоществуема мужеством и храбростью, преодолевает, наконец, все препятствия и неудобства», Предки ваши, не успев в своем намерении, оставили вам приобретать сию бессмертную славу. Как ей не хватало вожделенной свободы! Она с нетерпением ждала, когда ее освободят от всей этой галиматии, опеки, гувернанток, эксерсизов и немецкой грамматики. В доме, который они занимали, почти всегда царила праздничная атмосфера, особенно по вечерам, когда зажигались канделябры и кенкеты, особые масляные лампы с горелкой ниже резервуара. В полумраке неслышно передвигались слуги. Таинственно выступали из темных ниш кружевные занавеси, Неожиданно расцветали цветы на окнах, мерцали, соблазняя и заигрывая большие зеркала с подзеркальниками. Новощенные паркетные полы отражали это великолепие жизни и словно двумя руками отталкивали громоздкую черную мебель, которая давила на них основательно и бесцеремонно. Маленькие язычки свечей зябко поеживались, временами радостно взвивались вверх. Они жили все-таки в необыкновенном месте, в бывшем доме князя Александра Герсевановича Чевчевадзе, известного грузинского поэта, чья старшая дочь Нина вышла замуж за Александра Грибоедова, растерзанного чернью в Тегеране. В Тифлесе их приняли гостеприимно, затаскали по гостям, приветили и обласкали с обычным грузинским радушием. Ее разбирало любопытство. Она прислушивалась в одиночестве к этому знаменитому дому, надеясь услышать что-то из его прежней жизни, какую-нибудь захватывающую романтическую историю. Она догадывалась, что необыкновенная тревожная тайна существует в любви Грибоедова и Нины Чевчевадзе. Эта тайна давила на новых домочадцев, создавала в их взаимоотношениях небывалую прежде странную натянутость. Какое-то всепрощающее сострадание и безмолвная скорбь охватили дом, и всего хуже было то, что никто из взрослых не решался рассказать ей хотя бы часть правды. Словно сговорившись, они заводили с ней речь о посторонних предметах, но о самом главном, о том, что ее интересовало более всего, молчали. «Что бы сделать такое?» думала она, чем бы их удивить, и тогда у всех мигом развяжутся языки. Она сознавала, что у ее близких о ней самое никудышное мнение. В семье она была вроде урода, вроде больного места, которого боялись касаться, чтобы не создавать себе новых проблем. Они понимали, что с ней, взрослой барышней, надо говорить совершенно иначе, однако не знали о чем». Лёля подружилась с князем Владимиром Сергеевичем Голицыным, двоюродным братом по матери княгини Елизаветы Ксаверьевны, жены князя Михаила Семёновича Воронцова. Владимир Сергеевич часто приходил в гости к Фадеевым. Он, как вспоминает Вера Петровна Желиховская, был такой большой, толстый, веселый, такой остроумный и так любил петь разные стихотворные куплеты, что очень мне напоминал Закревского. Но когда я сказала об этом, Надя с Лёлей начали смеяться надо мной, что Закревский так похож на Голицына, как толстый бульдог на льва. У него было два сына, но у нас чаще бывал старший Александр, очень красивый. Голицын прославился сочиненным им франдерским каламбуром, который, распространяясь по России, превратился в афоризм. Напомним читателю этот маленький шедевр, который не потерял актуальности и в наши дни. Князь Владимир Сергеевич в веселые минуты застолья обычно произносил вальяжным голосом, грассируя и растягивая слова: «Господа, а служить в России хорошо». И звучало: «Господа, а слу жить в России». «Хорошо». Лёля вдруг послышался из гостиной нетерпеливый голос бабушки Елены Павловны. «Иди сюда, поговорим». «Должно быть, бабушка будет опять уличать её в плохом отношении к близким. Как всё это ей надоело!» «Лёля, ты опять как в воду опущенная. Что с тобой, милая?» Бабушка пыталась быть с ней ласковой и предупредительной. «Ты сегодня вечером пойдёшь на бал?» «Бабочка, любимая моя!» Она не сдержала своих чувств. «Непременно пойду. Непременно!» Более всех о Елене Петровне в ее девичестве была осведомлена Марья Григорьевна Ермолова, муж которой в сороковые годы был губернатором в Тефлисе. Обладавшая необыкновенно отчетливой памятью, Она отозвалась о юной Елене Петровне, как о девушке с выдающимися способностями, весьма заметной среди русской дворянской молодежи, за Кавказье. В Тефлисе внешние отношения Лели с бабушкой изменились к лучшему. Она старалась выглядеть воплощенным смирением, только и была занята одной мыслью, как бы сдержаться и не нагрубить кому-нибудь из окружающих особенно ее выводила из себя гувернантка, которая как-то сказала, что барышне с ее взбалмошным характером ни за что не выйти замуж, даже за какого-нибудь общипанного ворона. — Леля, о тебе ходят неблагоприятные слухи, — сказала бабушка. — Говорят, что ты между делом оскорбляешь достойных людей. Она вспыхнула и возразила — Если ты имеешь в виду это чучело в гусарском мундире, то что ему не говори, как о стенку горох. А зачем ты подпевала князю Владимиру Сергеевичу Голицыну двусмысленный куплет, даже что-то от себя досочинила? Ах, бабушка, он такой большой, толстый, веселый, настоящий светский лев. Мы от души веселились, и я позволила себе импровизацию. Было, право, очень смешно. Всем понравилось, кроме одного человека, который тебе об этом пении и донес, и все извратил. Не слушай шпионов, милая бабушка, они пакостные и завистливые люди. Я отправила бы их всех на луну. «Ты опять, Лёля, придумываешь невесть, что?» — сказала бабушка, расстроенная тем, что их разговор вошел не в то русло, а внучка и на этот раз перехватила инициативу. «Ты лучше чаще бы общалась с сыновьями Алексея Петровича Ермолова. И вообще, посмотри вокруг себя. В Тифлисе столько достойных молодых людей из лучших русских семейств». В этом бабушка была права. Под знамена войны на Кавказе собрался цвет русской дворянской молодежи. Лёля тоже хотела принести себя в жертву, удивить всех своим выбором. Например, назло Александру Голицыну, в которого влюбилась по уши с первых же минут знакомства, выбрать себе какого-нибудь завалящего женишка. «Может быть, — думала она, — ей подойдет Никифор Васильевич Блаватский? Он служил чиновником по особым поручениям в канцелярии Тифлисского губернатора и часто наведывался в их дом. Он превосходил ее годами, но разница в возрасте ее мало заботила. Это был скромный, ничем не отличавшийся чиновник. Во всяком случае, неравная пара для нее девушки из известной, высокопоставленной семьи. Однако он ей как-то признался, что интересуется оккультными науками после чего Лёля чуть ли не час с ним секретничала. Она взглянула на дом синими задорными глазами, прислушалась к его шумам, скрипам и шорохам, воззвала к его неослабевающей памяти. Сначала она ничего не услышала, но вскоре раздался плач, тонкий и безутешный, сочащийся, как влага, сквозь толщу времени. Еще до нее дошел смысл произносимых с нисходительно холодным тоном слов, в которых содержались загадочные намеки на искупление блаженным и наивным детством несправедливой взрослой жизни, полной преступлений и безумной гордыни. Как всегда в подобных случаях, к внятной речи с той стороны примешивалась несуразная абракадабра — Незнакомый ей человеческий голос вызывал из небытия образы, притящие ее душе. То появлялся семиглавый дракон, то вообще непонятно что, но по виду достаточно жуткое и неопрятное. Не зная, как ей поступить, растерявшись, она зашипела на этих страшилищ, затопала на них ногами, попыталась их урезонить и приструнить. Большие черные глаза плачущей женщины мелькнули за занавесью. Лёля как бы нечаянно очутилась совсем близко к одному из законных простенков, у которого кто-то стоял. Оказалось, что нежданное гостье — Нина Чевчевадзе. Неиспытанное прежде чувство сопричастности чужому горю поднялось в ней, когда они наконец оказались лицом к лицу — Трудно было понять, почему Нина, несчастная женщина, решилась на эту встречу. Нина приложила веер к губам. Это был деликатный призыв к молчанию и сделала несколько шагов вглубь комнаты. Только тогда она разглядела на ней бальный наряд, длинный шлейф платья волочился по полу. Вдова Александра Грибоедова была частой гостью Фадеевых, Она поражала окружающих ее людей, как вспоминает Вера Желиховская, не только красотой, но и прелестью своего обращения. Задумчивая и тихая, Нина восприняла ее внимательное сочувствие с застенчивой благодарностью. Глядя на нее, становилось ясно, что она искупительная жертва. Проведение приготовило ее в дар вечности, как расплату за великодержавную сыновитость ее несчастного мужа. Красота и судьба Нины возводили ее жизнь к событиям библейского масштаба. Кроткая прелесть Нининого лица возвещала победу над человеческими своеволием и властолюбием. Нина более походила на святую мученицу, чем на молодую вдову, и прошептала ей на ухо «Мы, женщины, Спасаем их от сатаны. Не могли старшие того понять, что Лелю разрывала на части. Она получила безалаберное воспитание. Может быть, права бабушка Елена Павловна, называя ее ветреной взбалмошной особой. А какой же ей еще быть? На нее то лили елей, то обливали помоями, то страстно любили и заласкивали, то поносили почем зря. Чтобы окончательно не впасть в отчаяние, она самоуслаждалась своим странным даром, вслушивалась в потусторонние голоса, всматривалась в необыкновенные видения. Бабушка, требовательная к себе и ничего себе не прощавшая, не прощала и другим. Ей, Вере абсолютно никому, кто не подчинялся установленному в их доме распорядку, пытался жить по своему усмотрению. От бабушки она унаследовала твердость характера и властность, от отца – горячность и простодушие, от матери – мечтательность и нежность. Они, ее близкие, внушали ей отвращение к той светской жизни, которая велась вокруг, и которую они по своему общественному положению обязаны были поддерживать. Получалось, что идеалы сами по себе, а жизнь сама по себе». Гул балов стоял в ее ушах, там было так весело, и ее неудержимо тянуло туда. В то же время она ясно осознавала, что стоит увлечься светским образом жизни, и навсегда произойдет разрыв с видениями и внутренними голосами. Она не знала удержу расходившейся фантазии, звала своего хранителя, но он куда-то исчез. Ей была необходима твердая рука — которая привела бы в порядок мысли. Ни мнение света, ни предрассудки общества не в силах были остановить Елену Петровну на пути к духовному совершенству и обретению чуда. Это было у нее в крови — поступать наперекор здравому смыслу. Нельзя было допустить, чтобы здравый смысл подмял тайну, которую она несла в себе, вынашивала как ребенка. Ее прабабка, французская аристократка, бросив детей и любящего мужа, умчалась на двадцать лет неизвестно куда и непонятно с кем. Никто не смог бы объяснить, почему она это сделала. Только Леля одна догадалась, примерив прабабкин поступок на себя. Ее прабабка, как и она, получала сообщение оттуда, из космических глубин, из неизведанных далей, и неукоснительно им следовало. Лёля давно уже видела жизнь своей семьи в ином свете. В Тефлисе она избегала разговоров даже с сестрой Верой и тетей Надеждой. Опасно было с ними откровенничать. Одновременно ей нравилась бесшабашно веселая жизнь, она завлекала в свою пучину. Спустя много лет Она убеждала всех и каждого, что не ходила на балы, ссылаясь на невозможность появляться на них в глубоком декольте. Ведь не перестала ей девушке представать почти голой перед чужими людьми. В качестве примера приводила невероятный случай, когда она, чтобы не появляться полураздетой на большом балу у царского наместника, якобы умышленно сунула ногу в кипящий котел и шесть месяцев провалялась в постели. То, что она рассказывала своим соратникам-иностранцам о себе, по большей части было откровенным враньем. Она экспериментировала над ними, играла на их легковерии. На самые немыслимые выдумки Елена Петровна была большой мастерицей. «Мы-то сейчас знаем по воспоминаниям сестры Веры, как все обстояло на самом деле». Спустя много лет Елена Петровна утверждала, что всегда ненавидела наряды, украшения, цивилизованное общество, балы и парадные залы. Это никак не соотносилось с той веселой жизнью, которую она вела в Саратове и Тифлисе. А совсем бесцеремонным враньем было ее признание, сделанное лет в пятьдесят. Она утверждала, что если бы в юности какой-то молодой человек посмел заговорить с ней о любви, она застрелила бы его, как бешеную собаку. Уже с первых дней приезда в Тифлис Леля, как свидетельствует ее сестра Вера, выезжала на балы и вечера, упрашивала бабушку Елену Палну и тетю Екатерину Витте, чтобы ее брали с собой в гости а знакомых у Фадеевых в Тефлисе было видимо-невидимо. Так что нет у нас оснований не доверять воспоминаниям Веры Петровны Желеховской. Она за честь своей старшей сестры Елены Петровны Блаватской готова была голову на плаху положить. Так не будем осуждать основательницу Теософии за ложные сведения, связанные с ее молодостью. Когда кто-то до неприличия завирается, беспрерывно сочиняет всяческие небылицы. Над таким человеком начинают веять враждебные вихри. Вокруг него возникает словословищий хоровод из никчемных людей, и, соответственно, вся эта суматоха лишает его ощущения реальной и нереальной жизни. Став Еленой Петровной Блаватской, старой леди, она, что важно иметь в виду, не признавала дуализма божества, не разделяла одно совокупное целое на доброе и злое. Для нее сатана, Люцифер — дрожжи вселенной, которые не допускают быть всему на одном месте. Это принцип активного движения, как точно определил концепцию Блаватской и принял ее как основополагающую для собственного творчества великий композитор Скрябин».